Насладился еще больше, если расскажешь, как бегает новая коронада. Ну, что, обкатывается. Джейкобстон для разнообразия согласился со мной, что нужно чуть подрегулировать коробку передач и заднюю подвеску. Больше ничего не требуется. Воскресенье будет в полном порядке. То есть серьезных жалоб нет? Нет, машина просто чудо. Таких коронавируса еще не было. И бегает быстро, как быстро. Ну я еще не выяснил. Во всяком случае, я сейчас два раза подряд повторил рекордное время на крути. Понятно. Макалтин взглянул на часы. Тебе лучше поторопиться. Через полчаса выезжаем на прием. О, я устал. ему душ, пару часиков посплю, потом...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 Там будут три или четыре важные персоны специально, чтобы повидаться с тобой. Не знаю. Макклкин чуть помедлил, потом сказал. Откуда ты можешь знать? А потом знаю только Алекс, и я. Мне сказала Мэри. Харлоу повернулся и ушел. Ну, да, ну. Данет поджал губы. Такая самоуверенность куда там. Мимоходом бросает, что только что повторил мировой рекорд. Даже особенно не выкладывается. Главное, что я ему верю, ведь он из-за этого к нам и пришел, а? Но сказать, что все равно остается лучшим гонщиком. И еще, чтобы я катился со своим приемом. что он разговаривает с Мэри, нравится мне это или нет, и на закуску, что у нее нет от него секретов. Где она, это, моя дочь, счет очень интересно будет посмотреть все. В смысле, хватит ли у тебя духу, разбитие сердце второй раз подряд? Макалкин вздохнул еще глубже и забрался в кресло. Пожалуй, ты прав, Алексис, пожалуй, ты прав. Но все равно я хочу эту молодую парочку столкнуть с лбами. в душ, Харлоу в белом халате вышел из ванной и открыл дверцу плотиного шкафа. Достал выглаженный костюм и пошарил на полке. Но не нашел того, что искал. И брови его удивленно поднялись.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 наполовину полную, осмотрел ее и положил на место. Потом пошел в ванну, снял крышку унитазного бачка и вытащил изнутри бутылку Эля. Проверил уровень, она была полна на три все поставил ее назад, следя за тем, чтобы она не опрокинулась, и закрыл бачок крышкой, положив ее чуть наискось. В спальне он надел светло-серый костюм и уже поправлял галстук, когда снизу донесся звук мощного двигателя. Он выключил свет, за занавески и тревожно выглянул в окно. Ко входу в отель подкатил большой автобус. Вокруг него толпились гонщики-менеджеры, старшие механики, журналисты, приглашенные на официальный прием. Карлоу проверил, здесь ли те... Ее отсутствие в гостинице этим вечером было для него крайне желательным. Все они Данне, Тракья, Ной Бауэр, Джекобсон, Макклпин, последнего держала под руки бледная и сильно огорченная Мэри,